Глава пятьдесят вторая. Речка-реченька. «Ну, пошли», — доев яблоко, сказал Кош, вставая и смотря по сторонам. «Кажется, в прошлый раз вон туда я шёл, мимо сосны кривой, которая на две разделяется. Или срослась она с другим деревом. Он запустил пятерню в рыжие кудри. Кстати, у нас такие деревья срубать нельзя. Считается, что беду накликать можно. Мол, они в другой мир двери. Можно к яхте по таким выйти или ещё куда-нибудь, как думаешь?» «Не знаю, да лучше пойдём отсюда поскорее», нахмурившись, ответила Агата, беря Коша за руку и ведя в ту сторону, куда он указал. Сама пошла, да всю на сосну ту самую смотрела, оборачивалась. Вроде у них в деревне ни о чём таком не говаривали А там кто знает, мир-то большой, и нельзя всего знать обо всём. Но коль связывают где-то такие деревья с дверью в Навий мир, то лучше подальше им от таких деревьев держаться. Пошли они в сторону Зимовья, которую Кош недавно видела «Мы туда придём», — сказал он, идя по дороге, до да солнцу лицо подставляя. «А оттуда уже двинемся на дорогу до столицы. Тут через лес она как раз до соседнего города идёт. Может, повезёт нам, да поедет кто на ярмарку или по делам каким своим. Вот мы с ними часть пути и проедем», — договорил парень, да на Агату обернулся. «Эй, это чего такая невесёлая?» — спросил он, видя, что та хоть и идёт, а всё по сторонам озирается. «Неужели боишься яхты своей?» Или я тебе рассказом о дереве напугал? Так то дерево обычное. Я не сосчитать, сколько раз через такие деревья лазил, и, как видишь, тут до сих пор. А птица старухина потеряла нас ещё вчера. Да и, может, вовсе это просто птица, какая летала, корм искала, а не ворон её был. У страха глаза велики. А смотри, ночь мы с тобой спокойно провели. Ни зверь лесной, ни дух тёмный нас не потревожили. И старуха из избушки костяной не пришла. «Не костяная она, у неё деревянная», — буркнула Агата всё одно чувство и беспокойство. На костях она стоит. «Да хоть на золоте княжича», — улыбнулся Кош. «Может, и вовсе старуха твоя решила, что чем за нерадивой ученицы гоняться, проще себе новую найти. Так что не бойся. Уж если ей явиться, давно бы она пришла». Агата улыбнулась, но слова Коша её и в этот раз не успокоили. «Вот если удастся им спокойно до столицы добраться, тут другое дело». «Кажется, туда мы идём, верно?» Кош указал на высокий холм, вокруг которого росли кусты черники. «Помню я вот тот холм с пеньком на нём. А ежели правильно путь выбрали, то и до зимовья недалеко будет идти. Только я в тот раз быстро до него дошёл. Сейчас, наверное, в обход вышло. Ну и ладно. Главное, что идём правильно. Да и тут, не доходя чуть, река изгиб делать будет. Получается тихая заводь. Я в прошлый раз там щуку поймал. Костлявая, правда». Зато поел. Может, и сегодня нам с тобой повезёт. Мы тогда рыбу зажарим. Вот и еда в путь. И ключи там рядом колодезные бьют. Так что и без воды не останемся, а то я со вчерашнего пить хочу». Агата только когда Кош о том сказал, подумала, что и вправду уже давно ничего толком не пила и не ела, кроме того самого яблока, которое ей Кош дал. Да будто бы и не хотелось ей трапезничать. Даже о воде и той не думала вовсе, жажды не чувствуя. Вот как яхта все мысли её заняла. И тут Кошу прямо под ноги на лесную тропинку выпрыгнула большая коричневая жаба. Лениво потопталась, повертелась, да также не спеша дальше попрыгала, скрываясь в траве. «Добрый знак!» — кивнул Кош, указывая в сторону упрыгавшей жабы. «Пойдём, а то есть страсть, как хочется!» И он потянул Агату за собой. А лес между тем стал редеть и вскоре расступился, открывая путникам крутые берега и реку, что текла туда, изгибаясь между песчаных берегов. Опоясывала она в этом месте лес, будто пояс оборачивался на платье девичьим или лента длинная в волосах пряталась. Так и река среди зелени буйной, где показывалась, а где даже птицам сверху неведомо было, что несёт там речка свои воды синие. «Ну, пошли!» Кож взял Агату за руку, и со смехом побежали они вниз к реке широкой. Радостно, весело было Агате бежать за парнем рыжим, улыбчивым. Затем, кто не побоялся дара её, не прогнал прочь и сам не ушёл с ней, оставшись. Под ногами трава мягкая, да земля песчаная. На небе солнце тёплое светит, вокруг трава силу набирает, да бабочки разноцветные, бегущими потревоженные, в воздух взлетают крыльями порхая. А в кустах Иволга песни заливается, лето славит. И вторит ей ковёр пёстрый из цветов, что напитанные влагой туманов вечерних, цветут тут вовсю, теплу радуясь. Сейчас бы сидеть где на лужке, да венок плести, или о наряде думать для вечерки, ожидая, когда милица заглянет, да думать, какую ленту в косы плести, да какие серьги выбрать. Может, так оно и будет? Может, и впрямь яхта про Агату забыла, да отпустила с миром? Подошла Агата к реке, лицо прохладной водой умыть да отразилось в той воде и её лицо, да вот столько глаза, белёсые, такие же, как у яхты. Улыбнулось отражение недобро, да из воды вдруг спокойной и ровной, небо голубое отражающий, рука протянулась синяя, взбухшая, с кожей местами лопнувшей, и Агату Закасу схватила и потянулась нечеловеческой силой на дно речное. Как только Кош успел рядом очутиться, схватился за Агату, стараясь у твари мёртвой её вырвать, Да куда там? Разве ж сравняется сила человеческая с порождением Нави. Тут хоть богатырём трижды будь, и то не справишься. Тогда отпрянул Кош, да со всего маху ногой по руке синюшной, изломанной всей до да местами рыбой объеденной, ударил. Видно, не ожидала такого умертвия. Разжались пальцы утопленника Агату выпуская, а та отпрянула от берега, где её погибель поджидала, с ужасом в глазах. Смотрит она на мир белый, а ничего, кроме тьмы, непроглядной, густой не видит. Всё вокруг пропало. И река, и лес, и берега крутые, и трава с цветами. Никого она не видит, ни коши, ни себя саму. Только ночь тёмная перед глазами у неё. Да звуки все будто громче стали. Стрекочут в траве кузнечики, так что хоть закрывай. Жужжат, как ни в чём не бывало, пчёлы над цветами, да шмель толстый где-то рядом кружит. Слышится пение птиц, шелест трав, ветер тёплый, что с листьями на берёзах до осинах играет, как река течёт, да рыба весело плещется в воде. Только увидеть всё это Агата не может. Нашла её старуха. Нашла и наказала за непослушание.